Альбер Торш Чужой мир Противостояние Читает Андрей Пищулов Лог. Тёмное угрюмое небо было затянуто грязными пепельными облаками. Под ними раскинулось огромное каменное плато в окружении полуразрушенных гор, и на этой гигантской площадке повсюду разбросаны куски скал. Капли алой крови то и дело падали на край высокого камня и стекали по его гладкой боковой поверхности. А на самом верху этого менгира довольно чавкало какое-то существо. Своим телосложением оно отдалённо напоминало человека, в то же время обладало длинным змееподобным хвостом и большими перепончатыми крыльями, а его почти человеческие пальцы рук заканчивались острыми когтями. Отвратительная голова твари походила на голову демона с двумя бычьими рожками и большой шишкой между ними. Огромная пасть, полная острых зубов, выглядела устрашающе. С каким-то остервенением изголодавшееся существо вгрызалось в трупик небольшого животного, держа его в когтистых руках. Добыча с удачной вечерней охоты. Тук-тук-тук! Неизвестно откуда взявшийся маленький камешек поскакал по покрытому многочисленными трещинами скалистому плато, из-за чего демон вынужден был оторваться от поедания добычи. Склонив голову на бок, Крылатый хищник с явным удивлением посмотрел на наглеца, прервавшего его трапезу. В возмении хаоса существовали летающие камни и даже целые острова, но этот малыш вряд ли из их числа. Его явно бросил кто-то. Внезапно демон услышал какой-то подозрительный шорох, и его длинные остроконечные уши сразу же встали торчком. Этот шум чем-то напоминал шаги двуногого существа, причём очень тихие, словно оно кралось. Осталось лишь понять, что это вкусная добыча или же наоборот, смертельная опасность. Хотя демон и считался в измерении хаоса довольно опасным хищником, но существовали твари и посильнее. Окровавленный рот с острыми зубами чуть приоткрылся, а две вертикальные трещины, данные твари природой вместо носа, начали энергично втягивать в себя воздух. И вот тут лёгкий ветерок подул в нужную сторону. О да, Этот запах был ему хорошо знаком. По белым зубам даже потекли слюнки от столь приятных воспоминаний. Стая, чьи охотничьи владения начинались за грязным водопадом, иногда умудрялась находить и такое нежное мясо. Демон же иногда его у них подворовал, притом делал это с лёгкостью, так как морвины не имели крыльев, зато обладали способностью попадать в другой мир и находить там столь редкие деликатесы. Он аккуратно отложил в сторону недоеденную тушку, решив пока оставить её на камне, высота и отвесные края которого не позволят мелким падальщикам сюда добраться. Потом, как можно тише, привстал и расправил большие перепончатые крылья, сделал шаг вперёд и спрыгнув вниз, аккуратно спланировал на каменистую поверхность плато. Его ноги, напоминающие человеческие, но со звериными когтистыми пальцами и двумя коленными суставами, не произвели почти никакого шума при приземлении. А потом демон сразу же ринулся к огромному куску скалы. "Где ты, мясо?" это наружу вырвался телепатический вопль, полный злобного разочарования. Ведь за камнем почему-то не оказалось добычи, хотя чуткое обоняние подсказывало совсем другое. И такие загадки хищнику не слишком нравились. Внезапно демон инстинктивно прыгнул вперёд и развернулся в воздухе, так как за спиной послышался подозрительный звук. Блестящая серебристая полоса рассекла воздух, притом в довольно опасной близости от его живота. Однако быстрая реакция и сегодня не подвела. Он тут же подпрыгнул вверх, пробуя взлететь повыше. Но в то же мгновение спину твари пронзила сильнейшая боль, и большая часть правого крыла оказалась отрезаной. Тварь упала вниз. С одним крылом и таким весом не полетаешь. Но, приземлившись на ноги, она тут же резко крутанулась на месте, описав хвостом большой круг, коронный приём демона при окружении врагами. Умрите! Мяса! Зарычал он, сообразив, что нападающих двое. Но кости невидимых противников не ломались, а их тела не кромсали шипы с острыми гранями на кончике хвоста. Опасное оружие, подаренное демоном природы, рассекло лишь пустой воздух. Внезапно он понял, что охотник и жертва окончательно поменялись местами. Это запоздалое открытие ужаснуло его. Поэтому демон бросился в сторону большого камня, желая найти на его вершине спасение от приближающейся смерти. Однако он успел сделать лишь пару длинных прыжков, а затем сильнейшая боль, словно от удара невидимого шипа, пронзила его сердце. Демон замер на месте, а потом весь мир перед глазами закружился, и он упал. Ещё некоторое время умирающее существо отвратительно извивалось на каменной поверхности, будто живая змея, брошенная на раскалённую сковородку. Но вскоре последняя искра жизни в его теле окончательно угасла. Тварь замерла, чтобы больше никогда не пошевелиться. Кругом воцарилась гнетущая тишина. По небу продолжали молчаливо плыть грязно-серые облака, и лишь неугомонный ветерок этого мрачного мира тихо подвывал среди обрамляющих плато скал. Внезапно с обеих сторон от погибшего демона воздух начал странным образом сгущаться, а потом почти мгновенно почернел, превратившись в фигуры двух человекаподобных существ. Было трудно понять, кто они такие. Парочка оказалась одета в тёмные мешковатые одежды, полностью скрывающие тела и лица. Одно лишь можно было сказать с уверенностью: эти гуманоиды стали причиной смерти лежащего перед ними существа. Быстрый гадёныш чуть меня не зацепил кончиком хвоста. Произнесли недовольным тоном, и голос явно принадлежал молодой девушке. Её напарник, старик, отстегнул скрытые застёжки на своём капюшоне маски, а потом откинул его назад. Он тяжело вздохнул и вытер ладонью проступивший на лбу пот. Потом посмотрел на девушку с лёгкой хмылкой и произнёс: "Ну, я ведь тебя об этом предупреждал, Мара. Эти ублюдки всегда отличались быстротой. Во времена моей молодости пару раз едва не отправили меня на тот свет. Но ход он на них того стоит". Ведь в отличие от остальных здешних обитателей, у роллов довольно вкусное мясо. А кровина и колбаски из их кишок, набитых кусочками сала, имеет просто потрясающий вкус. Мара, снявшая капюшон с удивлением посмотрела голубыми глазами на корыса, и, указав элегантным тонким пальчиком на лежащий труп, с явным отвращением в голосе произнесла: "Только не говори, что мы будем это сегодня есть". Сегодня, завтра, а возможно и послезавтра. Если не найдём такого же демона, но посвежее. Ведь мясо остальных тварей слишком противное на вкус, настолько, что попробовав то вонючее дерьмо, ты несомненно начнёшь ценить гастрономические преимущества блюд из молоденького ролла. Что за бред? Я ведь предлагала взять с собой припасы. Девушка на мгновение закатила красивые глаза и недовольно покачала головой. Вновь посмотрела на спутника и, спустив до пояса надетый на неё масхалат невидимки, стала снимать со спины рюкзак. "Запомни одно правило, Мара. Если ты хочешь быть незаметной, то должна пить и есть только то, что рождено в этом измерении. Но ну, а теперь меньше бессмысленной болтовни и больше полезной работы. После разделки туши нам ещё довольно долго идти до заброшенной цитадели. Ложиться спать на открытой местности было бы форменным самоубийством". И кому принадлежала эта заброшенная цитадель? спросила Мара, связывая рассыпавшиеся по плечам белоснежные волосы в конский хвост. А какая нам разница? старик пожал плечами и опытным движением сделал первый надрез на пока ещё тёплой добыче, став собирать хлынувшую кровь в металлическую серебряную ёмкость. Их тут целая сеть. Ты главное запомни, что в пятый по счёту от нас Находится уцелевший портал, ведущий в потерянное измерение прото-хаоса. Он-то и нужен, лишь бы не разбудить раньше времени злобных карликов. «Отвратительные существа, скажу я тебе».